Глава 35. Еще одно письмо в окне Альма валялась с берре в кровати. Она уже почти было заснула, когда ее разбудил легкий стук по оконному стеклу. Альма вскочила с кровати и подбежала к окну. С внешней стороны висел конверт. В письме значилось. Дорогая Альма, наконец все кусочки вчерашней мозаики сложились. Все подробности рассказаны и подтверждены, так что не осталось никаких сомнений в том, кто обнаружил последние солнечные фигурки. Сердце Альмы на мгновение замерло. Фигурки! Она же совсем забыла о них напрочь! Как официально ответственное за ведение протокола и слетаний Совета судьбы, подтверждаю твое владение Арием, которой ты, кстати, не вернула и объявляю тебя солнцеловом первого ранга. Твой ранг официально вписан в библиотечный журнал учета. И я не помню никого, кто за долгое время был бы достоин арии больше тебя. Поздравляю! С почтением, Эрнт В. Хомлунг. Текст читала Елена Дельвер.